«Гражданке, — говорит администрация парка, — немедленно уводите детей в сторону пироговки. На территории замечена бешеная собака». Едва договорив, Октябрьский опустился на одно колено, вынул из-под пальто маузер и, опершись на другое колено, локтем навел длинный ствол на окошко домика. Правый глаз шефа был зажмурен, нижняя губа закушена добела. Егор тоже рванул из кармана свой ТТ, но Лялен схватил его за рукав. «Не надо. Октябрьский знаешь, как стреляет? Пусть этот только высунется».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 Охнув, Клячкин согнулся пополам, ткнулся головой в землю, перекатился на бок и задергал ногами. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! кричал он, зажимая руками живот. «Завыл волчар!» — крикнул из домика связной. «Под такую музыку и умирать веселей!» Из кустов выбежал кто-то в сером пальто, схватил раненого подмышки, хотел утащить, но окошко снова озарилось вспышкой, и человек опрокинулся навзничь. Он не бился, не стонал, просто откинул руки и остался лежать лицом кверху.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 — Вот зачем вылез убедиться, — понял Егор. — Сейчас точно выстрелят. А шеф этого словно не понимал. — Что сейчас-то на деревья смотреть? Они еще почти мертвые почки одни, — сказал он с наслаждением, вдыхая весенний воздух. — Вот через неделю листочки полезут, в самое лучшее время года. — Заходите сами увидите. На эти слова Селенцов улыбнулся. — Искушаете вы меня, господин генерал. Произнесено это было таким тоном, что Егор понял не о листочках речь, а все о том же последнем патроне.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 «Ну, заглянем в гости к Бабе-Яге. Что там с рацией?» Паршиво было с рацией. Остались одни обломки, судя по следам. Связной расколотил передатчик пистолетной рукояткой. «Шеф», — угрюмо произнес Егор в нарушение всякой субординации. «Как вы могли так под пулю лезть? Ладно, я, я младший лейтенант. А если из-за каждого связного старший майор госбезопасности станет жизнь класть?» Это не каждый связной. Это был ход к Квассерова. Стало быть, ключик ко всей германской затее. «Очень серьезно», — ответил Октябрьский.